Глава четвертая. Дети пещер. Переночевали мы в той самой пещере, в которой оказались после выхода из врат. Этим мы убивали сразу двух зайцев. Во-первых, не полезли уставшими и злыми в паутину подземных ходов, а во-вторых, давали своим вероятным проводникам дополнительное время, чтобы про нас вспомнить и найти. Встречающих мы так и не дождались, зато выспались в волю. Обычно в походных условиях мы себе такого не позволяли. Но бесцельное блуждание по лесу сильно нас измотало, а показываться перед владычицами Дроу в таком состоянии было бы глупостью. «Что будем делать?» – спросила я, когда все закончили завтракать. «Идти вперед!» – как ни в чем не бывало, – ответила леди Грейви. «Если нас не встречают, то мы пойдем сами. Уж поверь, Крис, каждый темный в состоянии самостоятельно найти дорогу к своему дому из любой точки подземелий». А схема расположения здешних родников вам тоже известна? Не сдержавшись, поддела я нашу Мигеру. Странно, но чем больше времени мы проводили рядом с ней, тем меньше я ее боялась. Ну, дроу, ну, владычица, ну, старше меня венное количество раз. И не такое видывали. Да, это мы из виду упустили. Впрочем, здесь неподалеку должна располагаться резиденция местного клана. Там и пополним запасы воды. Я подняла руки, демонстрируя полную покорность судьбе в целом и воле дроу в частности. Пусть ведут, куда пожелают. Мне здесь научиться ориентироваться все равно не грозит. Неподземный я житель, совсем-совсем. Даже если от того будет зависеть моя жизнь, я никогда не отличу своды одной пещеры от другой. Путь мы собрались быстро и молча. Почему-то казавшаяся еще пару часов назад абсолютно безопасная подземная зала, Теперь таковой не воспринималось. Да и стремительно тающие запасы воды гнали нас вперед к пока неведомому источнику. Обидно. Столько времени и сил убить на поиски и подготовку провианта, а потом проколоться на такой мелочи. Но тут уж ничего не поделать. Нам повезло, что на сей раз одеял и спальников у нас оказалось почти столько, сколько нужно. А двух лишних леди, на которых пришлось извести часть собственных вещей и провизии, я лучше промолчу. Уж на их появление точно никто не рассчитывал. Как и на путешествие через весе окрестные леса. Итак, идем кучно. Друг друга из поля зрения не теряем. На посторонние свечения, копошение, завывания и зазывания не реагируем. Твердо произнесла Лилея Грееви, раздавая последние инструкции. До родового поместья недалеко, всего полдня пути. А потому постарайтесь за это время не потеряться и не заблудиться. Девушки, это я сейчас специально для вас говорю!» прикрикнула она на двух перешептывающихся леди. Мадлен тут же густо покраснела и опустила взор, а вот Сабриша напротив уставилась на темную леди. Объясняю специально для блондинок. Если в центре наших земель совершенно безопасно, то на границах существует множество необследованных туннелей, а потому одной лишь богине известно, кто там обитает и что кушает. Все ясно? Мы слаженно кивнули. Даже Саби, кажется, немного прониклась. Надеюсь, этого хватит хотя бы до конца дня. В противном случае нам придется искать ее по всем окрестным пещерам. К нужному месту по моим внутренним часам леди Грейвы вивела нас лишь к вечеру. Не знаю, что ожидала увидеть сама владычица Дроу, но лично я к такому зрелищу оказалась не готова. Вместо вырубленного прямо в стене огромной пещеры дома нас встретили руины. Причем опоздали мы всего на несколько часов. Местами плиты породы были еще теплые. Что здесь произошло? Побледнев, шепотом спросила Сабриса. Война. Все-таки война, негромко ответила леди Грейви, с каким-то странным равнодушием, глядя на разваленное некогда величественного сооружения. Между приграничными кланами, сухо уточнила я, не понимая, чем могла быть вызвана подобная жестокость. «Нет», – качнула головой темная леди, – «так работает лишь личная гвардия старших родов или отряд жриц». Да уж, примиленькая новость. И как мне это расценивать? Как мягкое напоминание о возможностях элитных воинов дроу? Или как акцию запугивания, направленную против меня и моих спутников? Почему-то во все прочие причины верилось слабо. Уж больно своевременно все здесь случилось. И часто у вас такое хмуро поинтересовалась я. Ох, не зря у меня с самого начала по поводу этого путешествия были исключительно недобрые предчувствия. Время от времени всегда найдется идиот, пытающийся прыгнуть выше головы и не понимающий, чем это грозит на самом деле. Но что могло послужить причиной? Негромко спросила Сабриса, все еще находясь под впечатлением. Исходя из того, что я вижу, вероятнее всего имело место нарушение чистоты крови, или попытка скрыть неравный союз. «Поясните», – попросила я, мысленно пытаясь прикинуть, «чем мне вообще может грозить по глупости взятая миссия?» Крис, обратил внимание, что стены заваливались вовнутрь, то есть нападавшие преследовали цель именно погрести всех под сводами родного жилища. Снаружи, кстати, тел тоже нет, а значит, дождались того момента, когда все члены рода были внутри и атаковали внезапно. Вероятно, имело место магическое оглушение. В общем, отряд зачистки сделал все возможное, чтобы никто из заступившегося клана не выжил. Так наказывают лишь преступления против крови, за рождение полукровки или за брак между неравными, например, между матерью рода и рабом, купленным у другой семьи. Рабом? Да. Прошу не сильно удивляться этому факту. На территории старших домов а также в ряде младших эта практика имеет место. Чаще всего в качестве рабов более-менее обеспеченные семьи отдают влиятельным домам ненужных им сыновей. Их используют для разных целей. Кто-то в качестве постельных игрушек, кого-то тренирует наравне со своими воинами. Как повезет. Кстати, с примером и ходить далеко не надо. Мрак является как раз таким рабом. Его еще в детстве приставили к Дайрону и воспитывали их вместе. Я удивленно оглянулась на названных. Никогда бы не подумала, что у мрака такая судьба. В отличие от Дэя, который всегда мне казался несколько забитым, он настолько жизнерадостен и самоуверен, что это почти бесит. Вот и сейчас он хоть и слышал всю речь Леди Грейви, нисколько не смутился, поймав мой взгляд. Напротив, встретил его яркой улыбкой. Но рабы – это сущая мелочь по сравнению с питомцами-жриц», наставительно произнесла Мигера. «Впрочем, об этом не имеет смысла рассказывать. Это надо видеть. Думаю, у тебя не уйдет много времени, чтобы во всем разобраться». «Да, умеет она интриговать. Что может быть хуже рабства? Безна, зачем я вообще во все это полезла, а? Приключений захотелось? Как бы теперь от них отбиться, от этих приключений?» «Эй, дамы!» Хватит беседы беседовать. Вы лучше скажите, здесь есть вода или она потеряна вместе с жизнями этих бедолаб. Нисколько не стесняясь близости множества трупов, громогласно осведомился Констант Орша. Впрочем, в этом все демоны. Хоть пожар, хоть война, хоть конец света. Пока им нужно что-то иное, они и взгляда не кинут в сторону гимнучих чужаков. Лилея Грейвина хмуре произнесла. Родник пострадать не должен был. Он находился за домом но немного в отдалении, и она кимнула в сторону наименее разрушенной части строения. Прислушавшись, я действительно различила шум бегущей воды, но с непривычки не смогла разобраться, с какой именно точки пещерного зала шел звук. «Ну и кто со мной на прогулку по руинам?» Широко улыбнувшись, мой приятель повернулся к членам нашего отряда. От такой непочтительности к чужой смерти остальные ошеломленно уставились на рыжа. Не привыкли, Вернее, в большинстве своем они не осведомлены об особенностях демонического восприятия. А уж у берсерков и вовсе наизнанку вывернуты все представления о реальностях. Я схожу, нехотя вызвалась я. Да и демон я или кто? В теории мне тоже должно быть глубоко фиолетово, что под этими развалинами еще вполне вероятно могут быть живые. Но вряд ли. Если леди Грейви права, и в отряде зачистки были маги, то искры жизни они не пропустили бы. А уж остановить сердце существа, ослабевшего от боли и потери крови, даже с расстояния в пару сотен шагов, ерундовое дело. «Я тоже», – произнес Майсель. В тот же миг на него уставились все собравшиеся. «С чего это нашему милому и доброму мальчику? Хоть убейте меня, но от этого образа он в моем восприятии никогда не отделается». Захотелось погулять по костям в прямом смысле слова. «Май, ты уверен?» – я вопросительно уставилась на темного. Но тот даже не удостоил меня взглядом, припечатав. Да, может, пора менять о нем мнение. Что-то он все более и более самостоятельным становится. И жестким. Впрочем, до этого я его и не видела почти в походно-боевых условиях. А дрессировка дроу вряд ли сильно уступает обучению демонов-бертирков. По крайней мере, в их выучке еще никто не посмел усомниться. А если кто и усомнился, то его достаточно быстро разубедили. Ладно, берите все свободные емкости и вперед за водой. Не думаю, что нам стоит задерживаться на этом братском кладбище. Все в том же тоне выдал рыж и первым зашагал в сторону развалин. Май также не колебался ни мгновения. Я же поплелась в хвосте. Нелегко быть демоном, даже на четверть. Родник действительно обнаружился чуть в стороне от развалин дома. И выведен он был специально, это очевидно. Думаю, сделали это для путников потому что для себя удобнее иметь источник воды поближе. Или нет, вечно забываю, что здесь не поверхность. И если там с избыточной влажностью еще худо-бедно можно бороться, то здесь постоянная сырость вряд ли сыграет на руку. В общем, не забыть глянуть, как все устроено в домах других ротов. Уж больно интересно, на какие ухищрения могли пойти эльфы ради собственного комфорта. Наполнив все фляги, мы повернули обратно. Рыж и Май снова убежали вперед, а я тащилась следом, невольно поглядывая на руины некогда величественного дома. Странно, не могу сказать, что у меня уж очень нежная душевная организация, в боевые маги барышин цветочков не берут, но все равно не по себе как-то. И ведь не в трупах дело, и не такое бывало вспомнить хотя бы ту же летнюю практику. Сама того не заметив, я еще замедлила шаг, да и забрала чуть правее, почти к самым руинам. Вот тут-то меня и ждало главное потрясение. Звук. Не очень отчетливый, едва различимый, но я готова была поклясться к чем угодно, что его слышала. «Постойте!» — крикнула я, убежавшим вперед ребятам. «Я только что слышала какой-то стон. Там еще есть кто-то живой!» Рыж и Май тут же остановились и обернулись. Леди Грейви, которая, разумеется, также услышала мои слова, направилась в нашу сторону. По пути отчитывай меня, как девчонку. «Не может быть. Это невозможно, Крис, тебе показалось. После зачистки не остается живых. Ни один из наших элитных отрядов не допустит подобного. Они дистанционно добивают всех, кто не погиб в первые секунды атаки». «Но я слышу, Крис, этого просто не может быть». Подходя все ближе, увещевала меня темная владычица. «Неужели она решила, что у меня такой тонкой и ранимой от увиденного поехала крыша? Вот еще. Нашла лесную деву». И я, не желая слушать этот бред дальше, бросилась к тому месту, откуда доносился звук. На этом участке куски стен были покрупнее, громоздились они друг на друге, с большими зазорами, а потому вероятность пережить обрушение была маленькая, очень-очень маленькая. Но я же слышала... «Эй, ты здесь?» – негромко спросила я, стараясь не потревожить каменные плиты и не вызвать новую катастрофу неосторожными действиями. Вначале была лишь тишина. Я даже подумала, что мне показалось, но спустя секунду я снова различила слабый стон. «Здесь действительно кто-то есть!» – крикнула я, обращаясь к остальным, и для наглядности ткнула пальцем трещину между камнями. «Серьезно?» – «Да, я гляну». И как-то незаметно оттеснив меня назад, рядом возник Рыш. И правда, кто-то живой. «Эй, Мадлен, не подсобишь?» Драконы вроде не только с воздухом, но и с камнем обучены работать. Так, я отступила еще на шаг. Больше я сделать все равно ничего не могла.